На какое-то время Лестрейд Замер, обеими руками стиснув шляпу, но потом вдруг резко повернулся и уставился на окно, из которого пустым взглядом смотрела миссис Кеплеж, непоколебимая в своей надменной самоуверенности. "Бог мой", прошептал Лестрейд, "когда я приходил сюда вчера вечером, я ведь ни разу не видел мистера и миссис Кеплеж вместе. Этим можно объяснить те фальшивые усы, которые я нашел спрятанными в холле". Только один человек был в этом доме утром, и лишь один человек находится там сейчас. А это значит, Хумса, похоже, совершенно ошарашили слова сыщика. Лестрейд, что это такое пришло вам в голову? И мне удастся меня надуть, если мистер и миссис Кеплезе один и тот же человек, если он или она просто вышла из дома в мужской одежде, а потом вернулась? Теперь я все понял, Лестрейд, остановитесь, подождите. Мы не тем занимались, бросаясь к дому на ходу ответил Лестрейд. Сейчас мы проверим, леди это или джентльмен. «Холмс», — воскликнул я. "Неужели это чудовищное предположение может оказаться правдой?" "Это чушь, Оцу". Тогда вы должны остановить Лестрейда. "Мой дорогой друг", решил я попенять Хумсу, в то время как миссис Кэп пляжей из окна И мы тут же услышали пронзительный женский визг, означающий, видимо, что Лестрейд, проявляет всю свою смышленность. это недостойно вас, что бы вы ни думали о манерах этой леди, особенно после того, как она распорядилась, чтобы вы прибыли сюда вовремя, и в трезвом виде вы должны уберечь ее от насильственной доставки в полицейский участок. Но я совсем не уверен, задумчиво произнес Холмс, что этой леди так уж вреден был бы визит в полицейский участок. Для нее это могло бы оказаться ценным уроком. Не спорьте, Отсон. У меня есть для вас поручение, но я должен еще кое-что разузнать и могу оказаться занят весь день. Тем временем, поскольку ему адрес известен любому и каждому, я почти уверен, что совестливый мистер Браун пришлёт мне некую телеграмму. Так что я был бы весьма признателен вам, Отсон. Если бы вы подождали в нашей квартире и вскрыли телеграмму, если она придет до моего возвращения. Должно быть, я заразился настроением Лестрейда. Иначе просто не объяснить то, что я бросился на Бейкер-стрит с ужасающей поспешностью, крича по дороге вознице, что заплачу ему целую гинею, если он довезет меня быстрее, чем за час. Но ожидаемая телеграмма от мистера Мортимера Брауна застала меня в тот момент, Когда я обсуждал с миссис Хадсон меню обеда, и надо сказать, добавила мне переживаний. В ней говорилось: "Сожалею, что пришлось так внезапно удалиться сегодня утром. Должен откровенно заявить, что являюсь и всегда являлся лишь формальным партнером партнёром фирмы и Браун. Имущество фирмы полностью принадлежит мистеру Джеймсу Capledge. Мой телеграфный запрос Относительно 26 бриллиантов был послан лишь из осторожности, дабы убедиться, что мистер кэп Кеплэгге благополучно довез камни до дома. И если он взял камни, то имел на это полное право. Гарольд Мортимер Браун. Так значит, Джеймс кэп Кеплэгге не был вором, но если у него не было конфликта с законом, то я совершенно не понимал его поведение. Было уже семь вечера. Когда я услышал на лестнице знакомые шаги Холмса, именно в этот момент меня осенило вдохновение. "Входите скорее", закричал я, увидев, как поворачивается ручка двери. Я нашел, наконец единственно возможное решение. Распахнув дверь, Холмс быстро оглядел гостиную, и на его лице отразилось разочарование. "Как? Никто до сих пор не явился? Ну, возможно, я пришел слишком рано". О мой дорогой Уотсон, извините меня. Вы что-то сказали? Если мистер Кэппледж и в самом деле исчез, сказал я, пока Холмс внимательно читал телеграмму, это должно быть действительно чудом, как утверждал раздравляет Но чудес не случается в XIX столетии. Холмс, это лишь кажется, что наш торговец с бриллиантами исчез. Он там был все время, но мы его не замечали. Как это? А так Что он переоделся констеблем. Холмс в этот момент, подошедший к вешалке у двери, чтобы повесить плащ и суконную кепку, обернулся ко мне, на хмуре в брови. "Продолжайте", произнес он. "В этой самой комнате Холмс миссис Кэпледж утверждала, что из-за усов ее муж похож на констебля. И еще мы знаем, что он хороший актер и обладает избыточным чувством юмора". Раздобыть маскарадный костюм полицейского совсем не трудно. Он отвлек наше внимание, выйдя из дома, и тут же, вернувшись назад, затем переоделся в полицейскую форму. В полутьме, да еще когда вокруг кишели констебли, он мог оставаться незамеченным, пока не выбрал момент для бегства. Великолепно, Отсон. Лишь пообщавшись с Лестрейдом, я начинаю по-настоящему ценить вас. В самом деле очень хорошо. Я нашёл верное решение. Нет, боюсь, оно не слишком удачно. Ведь миссис Кеплеже говорила также, если вы припоминаете, что ее муж похож на жертв, то есть очевидно, она имела в виду, что он высокий и худощавый. И это действительно так. Я в этом удостоверился сегодня, взглянув на фотографии в гостиной его дома. Он не мог внезапно приобрести вид такой туши, подобно столичному полисмену Но это последний из возможных объяснений. Думаю, что это не так. Среди присутствующих возле дома утром был один человек, отвечающий нашим требованиям к росту и фигуре. Этот человек снизу послышали звон колокольчика и чей-то громкий голос. "Чу", воскликнул Холмс. "Вы слышите шаги на лестнице? Это приближается последний стрих нашей драмы. Кто откроет эту дверь?" «Отсон». "Кто откроет дверь?" Дверь распахнулась. На пороге остановился человек в вечернем костюме, в плаще и складной шляпе. Я с недоверием уставился на знакомое длинное чисто выбритое лицо. "Добрый вечер, мистер Альф Петтерс", произнес Холмс, или я должен сказать, мистер Джеймс Кэпплежа? Внезапно все поняв, я замер от изумления. "Я должен поздравить вас", сурово заговорил Холмс. "Ваш актерский дар великолепен". И вы прекрасно изобразили несчастного молочника. Припоминаю сходный случай в Риге в 1876 году, и отчасти похожее дело с перевоплощением мистера Джеймса у Инди Бенка в 88. -м. Но в вашем деле есть неповторимые особенности устранение усов с целью изменения внешности. этому я мог бы посвятить целую монографию. Исчезновение усов делает человека моложе. Да вместо того, чтобы наклеить усы, вы от них избавились. Вечерний костюм сильно подчеркивал подвижность и интеллектуальность лица нашего посетителя. Это было по-настоящему умное лицо с живыми карими глазами, в уголках которых лучились морщинки, словно наш гость постоянно готов был улыбнуться. Но он не улыбался, он выглядел искренне встревоженным. Благодарю вас. произнес он приятным хорошо поставленным голосом Вы заставили меня пережить неприятные мгновения, мистер Холмс, когда я сидел в молочном фургоне перед собственным домом и вдруг понял, что вам ясен весь мой план. Почему вы не разоблачили меня сразу? Я хотел сначала выслушать, что вы можете сказать, не смущаясь присутствием Лестрейда. Жеймское Кэпледж прикусил губу. В конце концов сказал Холмс: Было не слишком сложно проследить вас через молочную компанию Непорочность или послать вам разумно составленную телеграмму, которая и привела вас сюда, фотографию Джеймса Кэппледжа, на которой были заретушированы усы, показали вашему нанимателю, и таким образом раскрылось, что вы тот самый человек, который шесть месяцев назад нанялся на службу под именем Альф Петерс и попросил двухдневный отпуск во вторник и среду. Вчера в этой самой комнате ваша жена сообщила, что во вторник вы вернулись из шестимесячной поездки в Амстердам и Париж. Это наводило на размышления, добавив сюда ваше удивительное отношение к зонтику, который вы не ценили слишком высоко сразу после его приобретения, но который принялись лелеять, составив определенный план, а также ваше невероятное утверждение, что зонтик послужит причиной вашей смерти, можно было предположить, что вы замыслили мистификацию или какое-то мошенничество с целью обмануть жену. Сэр, позвольте мне объяснить. Одну минуту. Сбрив усы, вы шесть месяцев подряд ездили в молочном фургоне, и я не сомневаюсь, что вам это очень нравилось. Во вторник вы вернулись в кавычках, как Джеймс Кэп-пляже, Я выяснил, что парикмахерская фирма Кларк Фасс снабдила вас копией утраченных усов, выполненной из натуральных волос. В зимнем полумраке, либо при газовом освещении, это вполне могло ввести в заблуждение вашу жену, тем более что леди не проявляла к вам особого внимания, а спальни у вас раздельные. Вы намеренно вели себя крайне подозрительно ночью во вторник, Вы разыграли зловещую сцену разговора с несуществующим сообщником под окном. Надеюсь, что ваша жена тут же предпримет энергичные действия. Вечером в среду вас навестил инспектор Лестрейд, человек далеко не из самых хитрых и проницательных. Это подсказало вам, что запланированное исчезновение может произойти при надежных свидетелях. Отпустив слуг и усыпив жену, вы покинули дом. Сегодня утром вы без пальто и шляпы имели наглость, не улыбайтесь, сэр, подъехать на молочном фургоне прямиком к собственному дому и в полутьме арки, прикрывающей входную дверь, разыграть роли двух человек. Сойдя с сиденья фургона, вы исчезли в арке как молочник, а за дверью лежали наготове пальто, шляпа и усы мистера Кэпплежа. Вам понадобилось 8 секунд. чтобы облачиться во все это и поспешно прилепить усы. Тщательность была ни к чему, ведь видны усы были на несколько мгновений и в полутьме, к тому же наблюдатели располагались достаточно далеко. Наружу вы вышли в облике элегантного торговца бриллиантами, который, казалось, вдруг вспомнил о забытом зонте и бросился обратно в дом. За одно мгновение вы избавились от парадного мундира. И появился уже снова как молочник, создав полную иллюзию двух человек, встретившихся в полутёмном входе. Хотя инспектор Лестрейд искренне поверил, что видел двоих, все же мы заметили, что входная арка слишком затемнена, чтобы можно было быть уверенным в этом. Но мы не должны полицать Лестрейда, когда он остановил молочный фургон и поклялся, что видел вас прежде. Это вовсе не было попыткой запугать вас. Он ведь и в самом деле встречался с вами, хотя и не мог припомнить при каких обстоятельствах. Я утверждал, что у вас нет сообщника. Строго говоря, это правда. Но я уверен все же, что вы поделились секретом с вашим формальным партнером, мистером Мортимером Брауном, который и появился утром возле вашего дома, чтобы отвлечь внимание и помешать слишком тщательно рассмотреть молочника. несчастье, его появление мало чему помогло. Вы совершили грубую ошибку, спрятав фальшивые усы в холле. Полиция нашла их, когда обыскивала дом. Это так называемое чудо стало возможным лишь потому, что вы весьма тщательно приучили свою жену и ее знакомых к своему странному поведению, демонстрируя непонятную привязанность к зонтику. Но на деле вы, лелея зонт, лишь потому, что ваш план требовал этого. Шерлок Холмс, несмотря на то, что голос его звучал холодно и сухо, выглядел грозно, как некий тощий мститель. Так вот, мистер Джеймс Кэппледж, продолжил он. Возможно, я могу понять, почему вы несчастны со своей женой и почему вы загорелись желанием покинуть ее. Но почему бы не сделать это открыто, законным образом расторгнуть брак? Зачем было устраивать представление с таинственным исчезновением? Симпатичное лицо нашего гостя залилось краской. Я бы так и сделал, нервно воскликнул он. Если бы Глория не была уже замужем, когда венчалась со мной. Простите, мистер Кэппледж состроил такую гримасу, что стало ясно, и из него вышел бы превосходный комический актер». Ох, вы ведь можете с легкостью проверить это. И с некоторых пор она горит желанием вернуться к своему настоящему мужу, неважно кто он таков, но имя у него весьма знатное, и я стал бояться, что Глория захочет избавиться от меня, и больше всего ей понравилось бы увидеть меня в тюрьме. Но я умею зарабатывать деньги, в то время как знатная персона слишком ленива, чтобы хоть пальцем шевельнуть. А осмотрительность Глории в денежных делах общеизвестна. Бог мой, Отсон, — пробормотал Холмс. Это, пожалуй, не слишком удивительно и добавляет последнее звено в цепочку. Разве я не говорил, что леди слишком усердно настаивает на том, что ее фамилия по мужу Кэпплеже? Я устал от ее холодности, я устал от ее властности. И теперь, когда мне за сорок, я хочу лишь мира, покоя и возможности читать в тишине. И тем не менее, сэр, Если вы настаиваете, я готов признать, что с моей стороны это было безусловно грубой выходкой. Да будет вам, сказал Холмс. Я же не официальный представитель закона, мистер Кэппледж. Моя фамилия совсем не Кэппледж. Это имя выдумал мой дядя, основавший фирму. Настоящая моя фамилия Филлемор, Джеймс Филлемор. Да. «Все мое состояние записано на имя Глории». Кроме 26 алмазов, И я надеялся начать новую жизнь как Джеймс Филлимор, освободившись от проклятого дурацкого имени, но я потерпел поражение от такого мастера, как вы. Нет, нет, успокаивающим тоном произнес Холмс, хотя вы совершили одну очень серьезную ошибку. В тот момент я её просмотрел. А ведь когда молочный фургон подкатил к парадному входу, вместо того, чтобы скромно подъехать к дверям для прислуги, пошатнулись основы нашего общества. И если я могу помочь вам в устройстве новой жизни, вы помочь мне?" воскликнул наш гость. "Вы не должны начинать эту жизнь под своим настоящим именем, поскольку оно наверняка кому-то известно, а Отсон из соображения вашей безопасности, будет всегда утверждать, что загадка вашего исчезновения не разгадана и разгадана быть не может. Выберите себе любое имя, Но мистер Джеймс Филимор не должен никогда появляться в этом мире.